25. В ваш преосвященство к вам посетительница. Канцлерь Анворан поднял усталый взгляд от бумаг, которые изучал, склонившись над столом, и хмуро глянул на молодого монаха, замявшегося у двери, в которую только что постучал. Посетительница, переспросил епископ вопросительно приподняв брови. Позновата. Молодой монах из свиты Гийома де Бордо, оставшись в Руане на время отъезда прелата, явно чувствовал себя неловко, общаясь с епископом после всего, что произошло в отделении инквизиции. Неуверенно переступив с ноги на ногу, он пустился в объяснение. Молодая женщина, ваше преосвященство, пришла к резиденции и спросила, здесь ли может найтись ег Контильяна Лорана. Сказала ей есть что сообщить вам. осталась стоять у входа в вашу обитель, и не желая уходить. Она после его поёжился, ожидая реакции епископа. Я пробовал всё выяснить сам, но она заявляет, что станет говорить только с вами. Он вновь потупился, понимая, что своим робким поведением может навлечь на себя гнев епископа, а после игиомы деборда, когда тот вернётся. Несколько раз беседуя с незнакомкой, монах пытался взять себя в руки и заставить её послушаться, но что-то в глазах этой женщины, что-то в том, как она смотрела и как говорила, развеяло по ветру остатки и без того скудного запаса смелости. Юноша опасался, что епископ сейчас отправит его снова разбираться с посетительницей. Стоит ли в таком случае привлечь стражу, чтобы заставить эту женщину уйти? Лоран задумчиво прищурился вникая в сказанное. "Monsieur gentilien Loran", повторил он про себя. Обыкновенное вежливое обращение к мужчине, однако судя инквизиции в свою сторону привык слышать ваше преосвященство либо отче в те моменты, когда выходил на улицу в простом одеянии францисканца. Кто эта женщина, просящая его аудиенции в столь странной форме? На ум приходила лишь одна женщина, однако её визитить трудно было и помыслить. "Пусти её", кивнул Ларан, устало потеряв весок и вздохнув. Некоторое время спустя в кабинет епископа вошла невысокая светловолосая женщина. Ларан вздохнул, одновременно с досадой и облегчением. Кем бы ни была эта незнакомка, она оказалась не той, чей визит он ожидал. Простое тёмно-серое платье и скромно собранные волосы наводили на мысли о её невысоком происхождении. Однако взгляд, которым она быстро окинула помещение, был странным, колким, внимательным и одновременно удивительно равнодушным. Казалось, это особо не испытывает свойственного большинству людей опасливого трепета от того, что оказалась в обществе инквизитора. На руке у женщины что-то поблёскивало. Лоран прищурился с недоверием, разглядывая обмотанные вокруг узкого запястья чётки. Ему показалось, что он где-то видел похожие. Добрый вечер, мисс Элоран, женщина почтительно склонила голову, приблизившись к столу, за которым сидел епископ. Задержав неподвижный взгляд на ней, он назадаченно приподнял бровь. Добрый вечер, и, помедлив, поправил Уместней будет обращаться ко мне ваше преосвященство, дитя моё. Женщина подняла голову и намиксмутившись, переступила с ноги на ногу, проговорив с сожалением: "Простите ваше ваше преосвященство, я не знала, как". Она помедлила, поджав губы, подбирая нужное слово. "А «Э, как правильно Не знала, как обращаться к епископу, но явилась с сообщением, которое, может, на твой взгляд, его заинтересует. Ларан не сводил с неё тяжёлого взгляда прищуренных глаз. Если это суеверная горожанка, которая решила обвинить соседку в колдовстве за то, что та гуляет с её муженьком, богом клянусь, я за себя не отвечаю. Ощутив лёгкое раздражение, подумал Ларан: Простите, если моя ошибка оскорбила вас, вздохнув, проговорила странная посетительница. Я лишь вспомнила, под каким именем упоминали вас. Она замялась, и голос её стал тихим, как шорох сухих осенних листьев и полным тоски. "Вивьен? Иринар?" Ларан резко вздёрнул подбородок, черты лица его заострились. Он медленно выдохнул, опёршись локтями в стол и соединил руки подушечками пальцев. Раздражающие мысли тут же улетучились, и на смену им пришло недоброе предчувствие. "Вивьен Колер, Эринар Циран?" переспросил он, впившись взглядом в собеседницу. Молодая женщина, сделав вслух столь вызывающее заявление, отчего-то затихла, опустив потухший взгляд в пол. Однако на вопрос ответила: "Да". В судии инквизиции в голове пронеслось множество мыслей и ворох новых вопросов. "Как тебя зовут, дитя?" спросил он. Голос его звучал одновременно мягко и строго. "Элиза". "Элиза". Лоранса сосредоточился, пытаясь понять, вызывает ли это имя какие-либо воспоминания или ассоциации. Воспоминания не заставило себя ждать. Элиза извалитуры же волосовую ведьму, которую по его приказу сжёг Вивент. Её имя он упоминал на последнем допросе. И вот вновь женщина по имени Элиза заявляет о своём знакомстве с казнённым молодым инквизитором. Загадочная посетительница казалась ему отдалённо знакомой, но полагаться на это чувство было бессмысленно. Оно могло лишь указать на то, что Элиза проживает в Руане либо в его окрестностях и прежде попадалась ему на глаза. Что связывает тебя с этими людьми, Элиза? Он решил сразу же прояснить это, посчитав, что своё донесение, каким бы оно ни было, женщина ещё успеет сделать. И при каких обстоятельствах ты слышала, как они упоминали моё имя? Возможно, всё очень просто. Эта женщина проводила ночи с кем-то из них, и при ней они вели недолгие разговоры о службе, не упоминая ничего недозволенного. Она красива. Мне или не знать, что эти двое никогда не отличались справедливостью, с усталостью предположил Ларан. Он надеялся, что ничего более запутанного А значит, худшего она не расскажет. Не сомневалась, что возникнет этот вопрос, смиренно произнесла Элиза. Мы с Вивьеном любили друг друга. Аренар был мне другом. Вначале отнёсся с неприязнью, но потом я вылечила Вивьена от воспалившейся раны, и он увидел, что я не делаю его другу зла своей любовью, а напротив, пикуся его благополучий. Епископ моргнул. Ему казалось, что сил на удивление у него за последнее время не осталось, но теперь осознал, что ошибался. "И ты запросто рассказываешь мне такие вещи о своей тайной связи со служителем церкви, казнённым за впадение в ересь?" Элиза же поспешно продолжила. "Девушкой, которую жёг Вивьен, то была моя сестра. Её звали Рене". Она назвалась моим именем, чтобы меня не искали. Ренар сказал, что архиепископ разыскивает некую ведьму. Так вот, он искал меня. Рени попалась ему по ошибке. Это я говорю за тем, чтобы вы поняли. Я ничего не собираюсь скрывать ваше преосвященство и не собираюсь вас обманывать. Я уже сказала достаточно, чтобы вы арестовали меня и не дали мне никуда уйти. И я понимаю. Я не отрицаю своей вины. Я лишь прошу меня выслушать. Судья инквизиции не меняясь в лице внял этому монологу. Надо признать, Элиза смогла его удивить. Случалось, что задержанные от страха признавались в совершённых ими преступлениях ещё до того, как им начинали задавать вопросы. Но эта женщина в своих признаниях упоминала Вивьену Эринара и, и сделала это так, словно ей уже всё равно, что будет с нею. Это нельзя было просто проигнорировать. Ты признавёшься мне в том, что состояла в греховной связи с Евгением Коллером, а также в том, что ты, как и твоя сестра, творила противоречащие христианским законам ритуалы и вела образ жизни, давший повод подозревать вас обеих в колдовстве, холодным тоном уточнил он. Да равнодушно ответила Элиза, не поднимая взгляда и даже не вздрогнув от слов, которые должны были бы напугать любого человека, если их произнёс инквизитор. В комнате на несколько мгновений воцарилось молчание. Затем епископ медленно заговорил. Исходя из того, как обычно мыслят люди, Тебя сюда могло привести глубочайшее раскаяние и осознание своей вины. Однако я не верю в это, глядя на тебя. В твоём облике и голосе нет ни смирения, ни просьбы о прощении, которую может искать человек у церкви. Елизавета заметно качнула головой. Я о многом сожалею, с неподдельной тоской возразила она, но тут же добавила: Однако вы правы. Меня привёл сюда не поиск прощения. В таком случае я не понимаю, что тебя сюда привело, сощурился Лоран. Я жду, что ты объяснишь это, Элиза. Надеюсь, ты понимаешь, что моё ожидание лучше не продлевать. Его собеседница вновь, никак не отреагировав на явно зазвеневшую в его словах угрозу, глубоко вздохнула и скорбно прикрыв глаза, сказала: Эринар мёртв. Ларан не заметил, как его сложенные руки безотчётно опустились на стол, рассыпавшись. "Что?" севшим голосом переспросил он. "Да как такое? Его убил Ансель Асье", перебила Элиза, и от её голоса повеяло за могильным холодом. По телу Ларана пробежала дрожь злости и безотчётного ужаса. Ансэлл, громко прошептал он, и взгляд его впился в собеседницу, которая никак не отреагировала на столь резкую перемену в его тоне. Одновременно он отметил, что Элиза назвала Ансэля именем, которое знали лишь несколько человек, присутствовавших на допросе Вивьены. Да что там? Она вообще знала, кто такой Ансэлл, и уже одно это было поразительно. Кто ты такая? Как ты замешана в этой истории? Почему я не слышала о тебе ни слова? Не годовал про себя лоран. Да, продолжала Элиза ровным тоном. Ансель был в Руане. Не знаю, долго ли, но он выследил Ренара и убил. Она вернула судье пронзительный взгляд, в котором на миг вспыхнула ненависть, сразу же вновь уступив место печали и усталости. Ларан несколько мгновений собирался с мыслями. Откуда? Он прочистил горло. Откуда ты это знаешь? Где это произошло? Как? Привыкший к допросам свидетелей, он внезапно для самого себя утратил привычную рассудительность. Сейчас им руководило лишь одно стремление немедленно получить ответы на свои вопросы и схватить Анселя, где бы тот ни был и куда бы ни направился. А если Ренар мёртв? Господи, помоги мне. Пусть это будет чудовищной ошибкой. Это произошло возле моего дома. Я живу в лесу, недалеко от города. Мой дом находится на пересечении тропинок, что ведут в Кантельё. Там всё и произошло. Кантельё, едва слышно повторил Ларан, скривившись. Ренар пришёл ко мне за помощью. Я знахарка, ваше преосвященство. Я использую травы, чтобы исцелять людей. Потому и живу, то есть жила в лесу. Ренард терял зрение, и я стала искать, как ему помочь. Пока я бродила по городу в поисках знаний, Ренард дошёл до моего дома, а когда туда пришла я сама, я Элиза осеклась, словно что-то перехватило ей дыхание. Я нашла его мёртвым на поляне с верёвкой на шее. Я пыталась его пробудить, звала, но но он не очнулся. Она вдруг сжалась, плечи её напряглись, голова опустилась. Ларан был уверен, что она вот-вот расплачется, но этого не произошло. Она несколько раз вздохнула, и взгляд её снова сделался пустым. Лишь в этом состоянии у неё получилось продолжить рассказ. Тогда я пошла в ту сторону, где слышала шум в чаще. Я увидела кровь в корнях деревьев. Это значило, что скорее всего какой-то человек попался в одну из ловушек для животных, что я расставила в лесу. Я пошла по кровавым следам, и они привели меня к окраине города, к дому Ренара. Там я нашла Анселя. Он был ранен. Лоранс глотнул подступивший к горлу ком. Услышанное ошеломило его. Многодневная усталость в миг показалась такой тяжёлой и невыносимой, что глубоко в душело рану, захотелось самому броситься в истерике на пол, протестовать и кричать. Подрогивающей рукой он оттёр лоб, на котором от напряжения начали выступать капельки пота, и взяв себя в руки, спросил: "Откуда ты знаешь, Анселя? Откуда ты знаешь, что это был он?" В голосе его по-прежнему звучало требовательное нетерпение. Ему непременно хотелось уловить в рассказе Лизы ошибку, неточность. Пусть лучше она оказалась бы шпионкой до Борда, пусть лучше оказалась бы простой своей верной горожанкой, кем угодно, только не той, кем она себя выставляла здесь и сейчас. Элиза Мгновение назад выглядевшая почти плачущей, подняла потяжелевший взгляд и косо усмехнулась. Сложно перепутать. Он выглядел хуже, чем во времена, когда мы жили в Кантеллё, но это проклятие в обличии человека я бы узнала из тысячи. Ты знала Anseli ещё в Кантеллё? И епископ почувствовал, что у него кружится голова. Он не знал, с какого вопроса начать, ведь с каждым словом Элиза всё больше становилась частью этой тёмной истории. Я знала Гийома, она горько вздохнула и исправилась. Молодого графа де Контельё, а Санселем. Она вновь помедлила, но на этот раз к боли в голосе примешалось отвращение. Мы были знакомы. Ларан набрал воздуха в грудь, чтобы задать следующий вопрос. Но словно передумав, поднял руку в останавливающем жесте и выдохнул. Элиза не спешила продолжать рассказ, видя, как сильно эта история ошеломила судью инквизиции. Возможно, прежде ей бы даже пришлось по вкусу оказанный эффект, однако теперь ей было всё равно. После затянувшегося молчания Лорн наконец произнёс: "У меня множество вопросов, Элиза." Она кивнула, с понимающей покорностью. Я готова ответить на все. Впрочем, не имеет значения, готова ли я. У меня нет выхода. Вы же инквизитор. Я знала, куда и к кому иду. "Хорошая циничная осведомлённость", хмыкнул Ларан. "Так и есть", спокойно отозвалась Элиза Кивнов. "Что ж", Ларан выжидающе сложил руки на столе. Тогда ответь мне, дитя, что сделал Ансель, когда-то обнаружил его? Ему с трудом удавалось скрытней вере в голосе. Неуловимый Ансель де Кут, уродлённый Ансель Асье, которого много лет не могла обнаружить инквизиция, попался к хрупкой женщине. Лорансиевич сомневался, что они с Элизой могут говорить об одном и том же человеке. Он ничего не смог сделать. Я Убил его. Ларан выпучил глаза и дваню подскочил. Что? Я предложил ему яд, и он его выпил. Его тело в доме Ренар. А Ренар? Элизавну впомедлила, отведя взгляд. Остался возле моего дома. И епископ застыл, недоверчиво таращись на неё. Я могу показать продолжила Элиза и вдруг всё-таки всхлипнула, доверчиво шагнув к столу, за которым сидел епископ, и подняла на него показавшиеся необыкновенно огромными глаза. Пожалуйста, пожалуйста, сделайте что-нибудь. Кантилион Ларанна мгновение совсем растерялся. Ренар, он он его тело ведь лежит возле моего дома. Элиза закусила нижнюю губу, сдерживая всхлип. Я даже не смогла его перенести в другое место, мне не хватило сил. Он просто остался лежать там на земле. Так же нельзя. Прошу, вас, помогите мне похоронить его. Голос её вдруг зазвучал громче и почти сорвался на крик. Мне, мне больше некому идти. У меня никого нет. Элиза обхватила себя руками и сжала плечи. Никто не поможет. Они, она всхлипнула. И голос задрожал. "Вив, Вивиан и Ренар говорили про вас. Говорили, что вы их наставник. Я подумала, подумала, может вы поможете?" Она посмотрела на него с беззащитным отчаянием. Епископ не двигался и не отрывал взгляда от женщины. Десятки вопросов противоречивых мыслей, странных обстоятельств, подозрений, преступлений и грехов, чьи фрагменты за много лет рассыпались по земле между Руаном, Кантолёй и Каркассоном, всё это объединяло сейчас в себе женщина по имени Элиза. Колдунья и преступница. По-хорошему я должен арестовать её. И допросить с пристрастием, вызнав каждую деталь этого странного рассказа. Канцилиан Ларан долго разглядывал её. В каком же отчаянии надо быть, чтобы при таких обстоятельствах не скрываться от меня всеми правдами и неправдами, а покорно прийти прямо ко мне? И епископ молча поднялся из-за стола, обошёл его и приблизился к женщине. Предлагаешь? Пойти за тобой ночью в лес, где якобы погиб Ренар, не весело усмехнувшись уточнил он. Элиза ещё больше сжалась и испуганно кивнула. Хотел бы я уличить тебя во лжи, хотел бы верить, что ты ошибаешься, заподозрить в том, что ты хочешь привести меня в темноте в руки глезным разбойникам или к кому другому. Клоранс вздохнул. Но не получается. Бог мне свидетель, не получается. Прежде чем Елиза что-то ответила, он приблизился к стоящему у стены шкафу, достал из него тёплую накидку, набросил её себе на плечи и пошёл к двери. Показывай дорогу. Устало, но решительно кивнул он.